Лесные реки и каналы Я снова отвлекся от карты. Чтобы покончить с ней, надо сказать о могучих массивах лесов. Они заливают всю карту зеленой тусклой краской. О загадочных белых пятнах в глубине лесов и о двух реках Солодчи и Пре, текущих на юг через леса, болота и гари. Солодча — извилистая, неглубокая река. В ее бочагах стоят под берегами стаи езей. Вода в солодче красного цвета. Такую воду крестьяне зовут Суровой. На всем протяжении реки только в одном месте к ней подходит неведомо куда ведущая дорога, и при дороге стоит одинокий постоялый двор. пра Протечет из озер северные мещер и ваку. Деревень по берегам очень мало. В старое время на пре в дремучих лесах силились раскольники в городе спас клепики в верховьях пры работает старинная ватная фабрика она пускает в реку хлопковые очесы и дно пры около спас клепиков покрыто толстым слоем слежавшейся черные ваты это должно быть единственная река в советском союзе с ватным дном кроме рек в мещерском крае много каналов ищу при александре II генерал жилинский решил осушить Мещерские болота и создать под Москвой большие земли для колонизации. В Мещеру была отправлена экспедиция. Она работала 20 лет и осушила только полторы тысячи гектаров земли, но на этой земле никто не захотел селиться. Она оказалась очень скудной. Жилинский провел в Мещере множество каналов. Сейчас каналы эти заглохли и заросли болотными травами. В них гнездятся утки, живут ленивые лени и вертки и вьюны. Каналы эти очень живописны. Они уходят вглубь лесов. Заросли свисают над водой темными арками. Кажется, что каждый канал ведет в таинственные места. По каналам, особенно весною, можно пробираться в легком челне на десятки километров. Сладковатый запах водяных лилий смешан с запахом смолы. Иногда высокие камыши перегораживают каналы сплошными плотинами. По берегам растет белокрыльник. Листья его немного похожи на листья ландыша, но на одном листе прорисована широкая белая полоса, и издали кажется, что это цветут громадные снежные цветы. Папортник, ежевика, хвощи и мох наклоняются с берегов. Если задеть рукой или веслом за космом ха, Из него вылетает густым облаком яркая изумрудная пыль, споры кукушкиного льна. Розовый кипрей цветет невысокими стенами. Оливковые жуки-плавунцы ныряют в воде и нападают на стаи мальков. Иногда приходится тащить челн волоком по мелкой воде, тогда плавунцы до крови кусают ноги. Тишина нарушается только звоном комаров и всплесками рыб. Плавание всегда приводит к неизвестной цели, к лесному озеру или к лесной реке, несущей чистую воду над хрящеватым дном. На берегах этих рек в глубоких норах живут водяные крысы. Есть крысы, совершенно седые от старости. Если тихо следить за норой, то можно увидеть, как крыса ловит рыбу. Она выползает из норы, ныряет очень глубоко и выплывает со страшным шумом. На широких водяных кругах качаются желтые кувшинки. Во рту крыса держит серебряную рыбу и плывет с ней к берегу. Когда рыба убывает больше крысы, борьба длится долго, и крыса вылезает на берег усталая, с красными от злости глазами. Чтобы легче было плавать, водяные крысы отгрызают длинный стебель куги и плавают, держа его в зубах. Стебель куги полон воздушных ячеек. Он прекрасно держит на воде даже не такую тяжесть, как крыса. Жилинский пытался осушить болото Мещеры. Из этой затеи ничего не вышло. Почва Мещеры — это торф, подзол и пески. На песках хорошо родится только картошка. Богатство Мещеры не в земле, а в лесах, в торфе и в заливных лугах по левому берегу оки Эти луга иные ученые сравнивают по плодородию с поймой Нила. Луга дают великолепный сен.